На одной из улочек так заманчиво запахло кофе, что Саша немедленно отворила дверь старого бара. Она попросила кофе и устроилась за стойкой. До сих пор горный городок казался ей тихим и безлюдным. Но в баре было шумно, казалось, здесь собралась вся мужская половина здешних мест. Пожилые кастельторцы что-то громко обсуждали, столпившись возле столика, где сидел их товарищ в смешной брезентовой панамочке – худощавый, в очках, с бокалом вина перед ним. Но отпить ему не давали, сеньору все время приходилось что-то рассказывать, а вопрошающие почему-то заглядывали под столик и одобрительно качали головами. Вытянув шею, Саша попыталась рассмотреть, что ж там такого интересного под столиком, но с того места, где она сидела, ничего не было видно. Тут из-под столика вдруг выглянула усатая и бородатая морда небольшой собаки. Все загалдели еще оживленнее, и собака тут же спряталась обратно. Саша не удивилась, что в баре была собака. Любовь итальянцев к собакам всем известна. И не было ничего странного, что сеньор со своей собакой зашел в любимый локале, свой привычный бар по соседству с домом. Но почему собака вызвала такой ажиотаж? «Это Лея, наша чемпионка», – гордо сказал бармен заметив Сашин интерес. Ей уже 13 лет, она старшая из собак сеньора Массимо, но до сих пор лучше Чемпионка чего? Спросила Саша, а бармен посмотрел на нее, как на свалившуюся с луны. По охоте на трюфели, конечно. Тут до Саши дошло, почему собака вызвала такой интерес присутствующих. В бар зашла настоящая чемпионка. Такие собаки, как читала девушка в газетах, стоили сумасшедших денег. Их ведь как-то специально тренируют для поиска. Поинтересовалась Саша у бармена. Ее слова услышали старики у столика с сеньором Масима и его чемпионкой Леей и тут же загалдели чуть ли не хором, объясняя залетной иностранке то, о чем все здесь знают с детства. Для запоминания запаха щенкам добавляют немного трюфеля в молоко, учат находить и приносить хозяину маленький кусочек трюфеля, завернутый в тряпочку. Играют палкой, натертой трюфелем, учат приносить ее хозяину. Сначала на несколько шагов, потом все дальше. А дальше собаку натаскивают уже на поиск настоящих грибов, как правило, ранним утром и против ветра. Есть еще один древний способ. Это сказал седой старик в углу за столиком и все замолчали и повернулись к нему. Сейчас его почти не используют. Когда у трюфельной собаки рождались щенки, ее соски смазывали трюфелем, и щенки с рождения знали этот запах. Старики расступились без слов, приглашая Сашу познакомиться поближе со знаменитой собакой. Захватив свою чашечку кофе, она присела за столик к синьору Масиму, и из-под стола тут же высунулся любопытный нос. «Красавица! Умница!» Саша погладила нос, и собака тут же лизнула ее руку. «Это Лаготта Романьоло? Порода?» Саша вспомнила, что слышала раньше о породе трюфельных собак. «Не совсем». Синьор Масима вытянул свою чемпионку из-под стола и посадил рядом с собой на скамью. «Она метис. И мать ее была метисом. но вот смотри». Он провел рукой по шерсти. «Шерсть кудрявая, как у Лаготта. Эти собаки небольшие, и их легко держать дома. У меня их трое, уже дети Леи». «Это обязательно должны быть... Как это сказать по-итальянски? В общем, собаки женского пола». «Совсем не обязательно. Это просто легенда. Собака Артура Галерини, нашедшая самый большой трюфель в мире, была кобелем. Его звали Париджи». Теперь им памятник поставили в сан Миниато Артуру и его псу. А сколько весил этот трюфель, поинтересовалась Саша, решившая обязательно увидеть памятник Тартуфайо и его псу по имени Париж. Если окажется в сан Миниато, это же совсем недалеко от любимого Костельмонте. Два килограмма пятьсот сорок грамм. Это до сих пор самый большой драгоценный белый трюфель в мире. И нашли его здесь, в Тоскане. «Какой молодец этот пес! Париджи!» «Самое главное не дрессировка!» Сказал сеньор Масима, спуская очки на кончик носа и улыбаясь Саше. Видно было, что ее интерес очень обрадовал старого Тартуфайо, и он готов был говорить на эту тему бесконечно. «Самое главное, собака должна любить своего хозяина и понимать, что делает ему приятное. Главное, это отношение собаки и хозяина!» Он почесал подбородок своей чемпионки отта, зажмурилась от удовольствия. Трюфели не ищут из-под палки. А если... если человек попробовал трюфель, и он не понравился? Если вы попробовали трюфель, и он вам не понравился, значит, вы просто пока ничего не поняли. Положите тонкий ломтик трюфеля на ломтик крутого яйца и попробуйте снова. И если эта страсть вас накроет, то уже никогда не отпустит. Сказал сеньор Тафанелли. Остальные закивали головами, а старушка Лея подтвердила коротким гафф.